Выныривал Арчи, понятно, как можно дальше от места погружения. да всего на миг, перед самой поверхностью, вытолкнув из легких остатки воздуха. Из воды показалась только часть лица, в основном губы. Вдох-выдох, вдох-выдох и опять на глубину. Арчи греб к третьему пеленгасу. Даже под водой он слышал, как накатывает с севера гул приближающихся штурмовиков. Вскоре Арчи понял, что по нему стреляют. Вверху у самой поверхности раскрылся веер белесах к пены и гломет сразу понял Арчи, причем длинноствольный. Плохо. Действительно плохо. Выныривать нельзя, подстрелит, но и на глубине оставаться нельзя. Во-первых, надо бы уже подышать, а во-вторых, долбанет сейчас какой-нибудь отчаюга со штурмовика, и привет, контузия. Всплывешь, как карась от динамита. Собрав в комок волю, Арчи рванулся вперед через влажный и скользкий черноморский сумрак. Уже подплывая к катеру, он увидел две пары болтающихся ног. Кажется, кто-то отчаянно мутузился у самого борта. Четко отследив, кто из борющихся облачен в одну ласту, Арчи сцапал второго и утянул его на глубину. Матрос, а это был матрос с катера, пускал пузыри и пытался Арчи ударить, но он был всего лишь аморфом. Аморфом, попавшим под воду, туда, где Ньюфаундлен чувствует себя почти как на воздухе. Два легких тычка, и Аморф перестал биться, захлебнулся, хотя видно было, что он еще жив. Арчи его отпихнул, тело стало медленно погружаться. Однако Арчи растратил последние силы в этой стычке, пора всплывать. Вынырнул, конечно же, у самого борта. Рядом скалился Вадик Чиков. Лицо его было перекошено, а щека рассечена чем-то острым. Рубиновые капли застряли в бороде. И тут штурмовики дали залп. Борт Пеленгаса изо всех сил врезал Арчи по голове. Так что в глазах потемнело, а чуть впереди заплясали разноцветные пятна. Катер подпрыгнул на волнах, тяжело клюнул носом и стал заныривать под воду, словно испуганный дельфин. Поврежденный селектоид вроде пеленгаса может погрузиться меньше, чем за минуту. «Греби!» — рявкнул Арчи оглушенному Вадику Чикову, который все силы сосредоточил только на том, чтобы удержаться на поверхности. Но, кажется, тот понял, вяло заработал руками. Арчи знал, что сейчас будет, поэтому он моментально нырнул, содрал с ноги Чикова единственную ласту, быстро переодел ее себе на правую ногу, сгробастал Чикова за складку на загривке и, что было духу, погреб прочь от агнизирующего пеленгаса. Все-таки их всосало воронкой, погрузились, но Арчи умело и настойчиво греб вверх и в сторону, и липкая длань глубины постепенно соскальзывала с их напряженных тел. Отпускала их глубина Точнее, они от нее уходили Вынурнули, жадно хватая ртами влажный солоноватый воздух Ближе всего к ним оказалась яхта Было видно, как с правого борта свешивается чья-то окровавленная рука И кто-то еще висит, запутавшись в вантах Штурмовики разворачивались для второго захода Арчи встряхнул очумевшего чика «Эй, братан, ты как?» Тот замотал головой, никак не мог отдышаться «Держись!» — пробормотал Арчи и погреб к яхте. Еще из воды, только подбираясь к корме, Арчи крикнул «Немец! Ты жив?» Трап до сих пор свешивался с кормы. Нашарив на всякий случай гломет, Арчи уцепился за поручень и осторожно выглянул. В кокпите валялись четверо, в кровавой скользкой луже затекший подпоел. Один лежал у борта с простреленной башкой. Это его рука свешивалась к воде. И последний, шестой, должен был свалиться с палубы, но застрял в вантах. «Немец! Это я! Не стреляй! Все кончилось!» Арчи приподнялся, оглянулся. За кормой Вадима маячили сцепленные пеленгасы. Оба горели так, что дух захватывало. Тот, что был протаранен и повредил борт, все сильнее кренился. В полутьме кубрика кто-то шевельнулся, а мгновением спустя в люке показался Генрих, с диким взглядом и осатаневшим лицом. Он целился в Арчи из пулевика. «Все в порядке, немец, это я». Генрих выстрелил. Арчи машинально зажмурился, ожидая боли, мрака, чего угодно, но ему не было больно. А секунды позже он сообразил, что Генрих целился и стрелял не в него, а куда-то за спину. И обернулся, чтобы увидеть, как с плеском падает в волны кто-то из экипажа катеров с трубой ракетницы в обнимку. Ракета прошла в стороне. Арч так и не зафиксировал шелест старта, зато зафиксировал взрыв чуть поодаль. К Корме утомленно подгребал Вадик Чиков. С ребом прошли над головами штурмовики, а с востока заходили на приводнение несколько махолётов с поплавками. «Они где?» — обеспокоенно спросил Чиков и сам еле живой. «Где Ник?» «Ник!» — заорал Арчи. «Ты где?» Спасатель-лабрадор просто не мог пропасть в родной стихии, если только глупо не напоролся на чей-нибудь выстрел. Но Ник не напоролся, хотя наверняка пострадал. Вялый след выдоха обозначился метрах в пятнадцати от яхты. Арчи выронил игломет и бросился в воду. Ника он достал, тот был контужен и еле жив, из носа, из ушей и даже из уголков глаз сочилась кровь. Ласта оказалась простреленной в трех местах, в волосах на макушке запуталась игла. Но Ник до последнего сопротивлялся все той же жадной до человеческих жизней глубине. Наверное, он дотянул бы до яхты, но Арчи не стал проверять бывшего напарника на крепость, просто отбуксировал по всем правилам спасения на воде. Два махолета подошли к яхте, остальные — катерные сцепки имени агента де Шартарини. Арчи опустошенно сидел в кокпите, ногами на трупе матроса, держа на коленях голову Ника. У руля сгорбился Вадик Чиков, рядом с люком в кубрике, так и не выпустив пулевика, остался Генрих Штрауба. А в носовом отсеке кубрика наконец-то обрели способность дышать и двигаться упакованные в спасожилеты биологи. Арчи поднял голову на махолет. В проеме люка он ожидал увидеть Лученко или Шабанеева, или кого-нибудь из руководства. Но там стояла Едвига. В летнем боевом комбинезоне с кобурой на боку. Она смотрела на Арчи, смотрела так, как может смотреть только она. Одна единственная на всю планету. «Здравствуй, Волк!» — поздоровалась она. «Здравствуй опять!» И одним прыжком перескочила разделявшие махолеты яхту два метра. Арчи бережно уложил голову Ника на место, где только что сидел. Поцелуй едвиги был сладким и соленым, не то от крови, не то от морской воды. Арчи почти угадал, вторым в люке быстро нарисовался Лученко. — Ну, орлы, вы даете, пробормотал он впечатленно. Давайте на борт. Вас золотых с Коршуновичем к себе требует. Арчи, на миг оторвавшись от поцелуев, бросил ему «Скажи, что я занят». Профессор Исхак Шадули, вытолкнув Брандер щит, как раз выбирался из кубрика. Его, как ни странно, не слишком смутил полный трупов и кровищий кокпит. «Да», — протянул профессор, обращаясь, видимо, к Арчи. «Вот видите, молодой человек, кто кроме волков мог натворить такое?» «И на сумасшедшего вы по-прежнему совсем не похожи». Тут Шадули встретился с совершенно безумным взглядом Генриха Штраубы. «А вам я рекомендую расслабиться», — торопливо добавил он. «Например, вот таким образом» и указал на Арчи с едвигой. И только сейчас Генрих деревянным жестом опустил пулевик, поставил его на предохранитель и с хрустом выщелкнул обоему. Взгляд его оставался безумным, как и ранее, и голос прозвучал деревянно. «Я всегда знал, что во мне живет зверь, профессор. Он бессмертен, зверь. Он везде сущ. Он в каждом из нас, профессор. Не вы один это поняли». «Эй, ребята!» — прогнусал из махалета Лученко. «Время идет. Давайте сюда, а! Начальство ж как на иглах сидит. Сейчас президент прибудет!» Арчи на миг снова отстранился от едвиги, руки его зажили словно бы отдельной жизнью. Нож из паза на бедре — раз, левой рукой из кармана цепочку с медальоном ВРФЦ — 2 бросок — нож впивается в роговицу махолета в паре ладони от лица Лучченко — 3 второй бросок — на ноже повисает медальон и тихо покачивается. 4 Молчание. И только потом голос Арчибальдера Неды Шартарини 88-го «Скажи начальству, что я увольняюсь. Появлюсь позже, когда смогу». Вадик Чиков, который еще не скоро придет в себя после сегодняшней переделки, устало засмеялся, а Ицхак Шадули сдержанно поаплодировал. «Браво, молодой человек! Браво вам и браво вашему зверю! Уж поверьте мне, старику!»